Бузгалин, наблюдавший события на Майдане, пишет «Разные люди, разные мнения. У большинства никаких четких политических и социально-экономических позиций. Большинство хочет одновременно и честный частный бизнес, и определенные социальные гарантии. Четко сформулировать свои взгляды на то, Каким хотели бы видеть будущее Украины, как правило, не могут, но совершенно четко и однозначно хотят честной и подконтрольной народу власти. При этом в большинстве верят в Ющенко. Некоторые понимают, что за Ющенко тоже стоят олигархи, а как же без них, довольно типичное мнение, но считают это не главным. И практически все неравнодушны к тому, что происходит на их родине. Бузгалин, Майдан, Народная революция или www.apn.nn.ru. Постсоветские политики Украины, чье мышление сформировано историческим материализмом, не ожидали никакой революции потому что не было революционной ситуации, не созрели субъективные предпосылки для классовой борьбы. Они не понимали смысла символических действий, которые подрывали их власть и авторитет. Шейхуддинов пишет. Что делал Лех Валенса в Киеве? Вел переговоры с Кучмой, Януковичем и Ющенко. Но кто такой был Ющенко? Формально никто. Власть не отказалась встречаться с Квасневским после его встречи с Ющенко. Тем самым Украина признала авторитет ЕС. А Кучма и Юнукович существование Ющенко. Власть не понимала механизмов порождения легитимности. А они таковы. Если десять международных деятелей едут и проводят переговоры с Ющенко, то он становится фигурой, равноправной всем остальным, имеющей статус третьей силы, а власть — давая внешним деятелям встречаться с Ющенко, признает факт спорности выборов и наличие у оппозиции оснований для притязаний и тому подобное. Так власть фактически отказывает самой себе во власти. Помимо присущего истмату механицизма, над сознанием политиков и политологов давлела инерция демократического мышления, ложная программа которого была внедрена в их головы во время перестройки. Скорее даже, этот вирус поразил их подсознание. Ведь не могли же умные люди сознательно и всерьез верить в то, что орудующие на Украине агенты ЦРУ и Сороса Больше всего заботятся о честных демократических выборах. Михневский пишет об этой удивительной глупости. Глеб Павловский, человек, долго изучавший революции и возможности их сокрушения, недоволен собой. Он считает, что чрезмерно сфокусировав внимание на процессе украинских выборов, слишком поздно оценил реальный потенциал тамошней ситуации. В ту же ловушку попали и другие российские политтехнологи, искавшие себе применение на тех выборах. И Марат Гельман, и Сергей Даренко, и все тот же Стас Белковский. Короче. Проглядели конкурирующий проект. В нескольких интервью Господин Павловский на разные лады повторяет следующее. Тем, кто хочет, чтобы развитие обеспечивалось политической стабильностью, важно понять. Ошибка думать, что оппозиционные круги готовятся к выборам. Революционеры осуществляют другой проект. Проект взятия власти, приуроченный к выборам. Мехневский. Фабриканты страха. Сообщение 2005, номер 1. Результатом поражения сознания во время перестройки стал и нелепый легализм мышления политиков и политологов. Нелепым он является потому, что сами они, легко нарушая нормы права, в то же время наивно верят, что политическая клика руководимое Западом, будет действовать в правовом поле. А значит, и сами они не имеют права огорчить западных надзирателей и нарушить букву закона. Шейхуддинов констатирует с удивлением. Характерными являются слова Кучмы на пресс-конференции вечером 24 ноября. «Власть...» не принимает участия в работе избиркомов. На Украине действует самый демократический избирательный закон. Это означает, что власть не видит необходимости покидать. Правое поле. Несмотря на то, что ее противники действуют все более беспардонно, а в это время Ющенко приносит присягу, создается Комитет национального спасения, объявлена политическая забастовка, планируется перекрывать дороги и нарушать работу госучреждений, Что, как неизначальное навязанное бессилие, руководит бездействием власти? Руки связаны у государства, но развязаны у оппозиции. Заметим: каждое из действий оппозиции, которые были описаны в начале законно, только все вместе, они образуют неправовую конструкцию, с которой Государственные службы пытаются справиться в рамках права, фиксируя лишь отдельные ее проявления. Ведь правовым образом практически невозможно доказать взаимосвязь отдельных проявлений идущей спецоперации, поскольку тот, кто удерживает схему целиком, находится за пределами страны. Поправляюшей Худдинова заметим, что и самопровозглашение Ющенко президентом, и декреты Комитета национального спасения, и перекрытие подходов к госучреждениям, и самовольный обыск автомобилей, показавшихся манифестантам подозрительными, каждое из этих действий оранжевых очевидно нарушали закон. Силовое пресечение этих действий было бы вполне законным. Более того, закон требует от правоохранительных органов пресечения подобных беспорядков. Проблема в том, что закон не сформулировал однозначно, какие именно меры власть должна предпринять в подобном случае и какое наказание должностных лиц влечет непринятие этих мер. Получив формальный повод выбирать между активным противодействием беззаконию и выжиданием, должностные лица предпочли более безопасный для себя вариант. Выражение «оставаться в правовом поле» стало во время Оранжевой революции эвфемизмом, обозначающим непринятие властью силовых мер против манифестантов, если только они не начнут прямой штурм, Административных зданий с использованием огнестрельного оружия. Культурные причины уязвимости европейских, христианских, постсоветских государств.